Первая глава. Незнакомцы на пороге дома. Темень. Вокруг не видно ни сги. Гэнд захлебывался и тонул. Какое-то время мужчина считал, что задержится на поверхности воды, но теперь он в этом уверен вовсе не был. Теперь он уже не мог отличить течение реки от водных потоков, обрушивающихся на него с небес. Теперь весь мир предстал перед ним в виде гигантской водяной стены. Пополам из волн и ливня... и эта стена раз за разом обрушивалась на него, пытаясь погубить его. Если бы Гэнт сумел сквозь нее прорваться, у него появился бы шанс остаться в живых. Но бурный поток крутил, швырял, относил его прочь от берега. Чувствуя, как в нем иссякают жизненные силы, он на какое-то время впал в забытье. Гэнт ловил уж том воздух и заглатывал все больше воды. Его легкие пожирал огонь, сердце рвалось на части. с ног до головы его пронзала кинжально острая боль. Сначала она, это боль, ходила кругами от голени и до бедер, а потом будто сорвашейся с привезет зверь, рванула выше и стала вгрызаться ему в голову. Лишь бы не терпеть эту жгучую боль, Гент не отказался бы призвать и смерть, только мгновную. Но потоки воды ревели громче прежнего, и болевой оркестр играл первым составом. Потом вдруг все стихло, и сознание того, что он погружается в преисподнюю, заставило Гэнта ощутить леденящий душу страх. Ни на что положительной силы у него не осталось. Сверху давящая толща воды, вокруг влекущий в бездну бурный поток. «Бороться! Надо бороться! Обязательно бороться! Иначе я увлеку за собой Асу и Мака!» «А где же Мак?» – пульсировала в мозгу Гэнта то и дело исчезающая мысль. капитан послушайте капитан мы с маком рядом потерпичить чуток мы выберемся и вас здесь не оставим ваши матросы в безопасности только ливин хлещет капитан но скоро мы перенесем вас в сухое место гляньте как гляньте это же свет и стеганое одеяло мы выбрались капитан мы спаслись теперь мы в безопасности до гента доносился шум далекой реки чьи-то крики собачьи лайки Безопасности? Неужели Аса не чувствует беды? Безопасности не бывает. Во всяком случае, сегодня ее нет. Поздно ночью, в понедельник, приготовив угощение к завтрашнему свадебному пиршеству Марианны Планк, Рахиль отправилась отдыхать. Устроившись в постели так, чтобы не потревожить спящую рядом с ней Фанни, она закрыла глаза и постаралась уснуть, но сна не было и в помине. Рахиль радовалась в присутствии в доме девятилетней сестрой, радовалась тому, что их мама оставила фани у нее на ночь, вдвоем-то веселее. Счала они готовили и пекли для предстоящего празднецтва, а потом до ночи рисовали и складывали фигурки из бумаги. И вот сестра сбоку пригревает Рахиль и от этого Рахиль хорошо на душе. Некогда супружеская, а теперь вдовье лужа казалосьлась ей студеным и непомерно большим, даже спустя три года после смерти мужа. Сколько раз ее подмывало упросить маму разрешить Фанне перебраться из родительского дома к сестре, но она всегда удерживалась от этого шага, ведь это обрекло бы на одиночество маму. Хотя Гедеон, брат Рахили и Фанни, жили вместе с мамой, в доме его, считай, все равно, что не было. В свои 19 лет он еще не вышел из Румишпринги. Румишпринга Это название одного из периодов жизни, происходящего в амишской семье подростка, который, как правило, завершается крещением. В эту пору юноши и девушки освобождаются от соблюдения общинных правил и могут вести вольный образ жизни. Основная идея Румишпринги – каждому дать возможность решить, хочет ли он быть амишем, для чего надо познать жизнь за пределами общины. И он даже и не думал, к великому огорчению матери, отстепениться и примкнуть к Амишской церкви. Рахиле тоже было тревожно за Гидеона, но она надеялась, что глубокая вера брата и его доброе сердце в конечном счете возьмут верх. Разумеется, рано или поздно это все равно случится. Рахиль понимала, что грешно лишать маму на сутки или даже двое общества Фани. Их отец отошел в мир иной почти семь лет назад. Но маме и Доныне на каждом шагу не доставала близкого и дорогого ей человека. Как впрочем Рахили недо доставала или я. Так что завтра после свадьбы подруги она непременно отошлет Вани домой. При одной мысли о предстоящей свадьбе в душе Рахили поднималось болезненное чувство, которое сильно поражало ее сердце. Стоит сказать, что это чувство было и ненавистно, ведь оно лишало ее воли. Бесловно, Рахиль радовалась за Мариану и Иоанна. будущим супругом она желала только самого лучшего. И все же после смерти Илья любое свадебное торжество в общене причиняло ей боль. Архиль стыдилась этого мрачного покрывала, заслоняющего у нее радость, которую ей следовало. Рахиль это понимала переживать, когда ее ближние начинали благословенной супружескую жизнь. Затронувший ее дух черной пагубы, Рахиль до сих пор не открывала никому, ни матери, ни ближайшей подруге обеих Фиби Эш. Застывши на губах доброй улыбкой, она наблюдала одну свадьбу за другой. Она безмолвно молилась Богу, чтобы Он избавил ее от неспособности разделять чужую радость. Она выполняла все обязанности подружки-невесты, помогала готовить угощения, поздравляла новобрачных, преподносила им подарки и приносила наилучшие пожелания, словно и в самом деле бесконечно радовалась за счастливую пару. При этом в глубине души она всегда ощущала холод. Противная самой себе, Рахиль старалась не думать, как эта тьма в ее сердце должно быть огорчает Господа. Этот человек ворвался в ее мир, словно кубарем, скатившийся с горы и гонимый зимней бурей раненый черный медведь. Сон уже смеживал веки Рахиль, как внезапный шум от того, что кто-то барабанил кулаками в запертую дверь, вырвал ее из дремоты и вернул к действительности. Точас поднявшись, она принялась искать тапочки. А Фанни, сев у постели, уставилась на старшую сестру, широко открытым даром, что спросонья, настороженными глазами. «Оставайся здесь», — велела ей Рахиль и, схватив со спинки стула халат, накинула его на плечи. затем пошарив рукой, она нашла и зажгла масляную лампу и поспешила вниз. доходя до входной двери и вздрогнув от очередного дикого стука, на сей раз сопровождаемого собачьим млаем, Рахиль замерла в нерешительности. Весь дом казалось стрясло как при урагане. Плохо понимая, что происходит, она не успела по-настоящему испугаться. И все же и было страшно, Ибо прежде всего она подумала о каком-то несчастье с мамой или братом. Заметив, что Фанни ее не послушалась и подбежала к двери, Рахиль выбросила вперед руку и задвинула сестру себе за спину. «Кто там?» – барабанная дробь стихла, но снаружи молчали. «Кто там?» – переспросила Рахиль. Снова тягостное молчание, после чего кто-то сказал. «Ваши друзья, мэм!» – Рахиль уставилась на дверь. То это кто вы и снова головоломный ответ один из ваших друзей почти за могильный голос странный акцент нам нужна ваша помощь ранен наш капитан Рахиль бросила взгляд через плечо чтобы убедиться что фа они на месте затем зато их дыхание отворила дверь. П передред ней подхватив белого человека и по тяжести его тела отклоняясь немного назад и в сторону стоял тем темнокожий человек. Позади, навострив уши и не сводя с Рахилей глаз, застыл огромный черный пес. Белый человек застонал. Сознание в нем, казалось, чуть теплилось. Он едва держался на ногах и без поддержки наверняка бы упал. Его правую штанину пропитала кровь. «Умоляю вас, мэм, капитан тяжело ранен, помогите нам!» Рассматривая непрошенных гостей, Рахиль стояла как вкопанная. В голове лихорадочно крутилась мысль – чем она отворила этим людям дверь? Темнокожих в родных краях она не видела много лет. Раненый, то, что едва держался на ногах, показался Раильили чуть живым. И чего, чего же вам надо? На лице темнокожего выразилось удивление: Мы, я увидел свет в вашем окне, а еще стёгана одеяло на веревке. Свет. На ночь Рахиль по настоянию матери, всегда оставляла на столе перед окном зажженную свечу. Огонь сигнализировал, что в доме дочери все так, как и должно быть. Одинокая женщина одна в доме, не тревожно за тебя Рахиль. Если света не будет, я отправлю к тебе гидеона, говорила она. Но вот стёганое одеяло, что с ним? Ах да, она просто забыла снять его с веревки, вот оно и осталось во дворе. Ну что этим двоим Да ее одеяло. умом Раиль понимала что в этой ситуации ей полагается испугаться однако эти сильные рельефные черты лица темно-кожего его твердый выразительный взгляд скорее успокаивали чем пугали к тому же его спутнику нужна была срочная помощь но чем же она могла ему помочь мне очень жаль я не могу вас пустить обождите снаружи пока не приглашусь сюда брата моя семья живет за полем постойте на крыльце в пока я не оденусь и не приведу брата. Рахиль, давай я сбегаю за иидеона. Голосок из-за спины напомнил Рахили, что нельзя забывать о Фане. Пожалуйста, не выдумывай такую погоду. Но Фани уже стащила свое пальтишко с крюка на стене. Погоди, дай я буца. Но Гидидеона может не быть дома, возразила она. Но Гидон там, он обещал вами, что сегодня из-за ливни останется дома. «Ничего не поделаешь, пришлось отпустить Фанни за братом. Ведь у Мани приложить, как иначе выйти из создавшегося положения. По здравому размышлению, сама Рахиль пойти за братом не может. В противном случае, это значит оставить младшую сестру наедине с двумя незнакомцами, да еще с чудовищным псом в придачу. Полно уж, только быстрее. Одна нога здесь, другая там, ясно?» Ничего не ответив, Фанни пулей вылетела за дверь, и обернувшись ровно настолько, чтобы успеть бросить взгляд на незнакомцев и пса, закричала. «Да пусти их в дом, Рахиль, здесь так холодно, и собачку тоже!» Проводив взглядом Фанни, которая мчалась через поле к маминому дому, Рахиль перевела взор на мужчин. «Сестренка права, держать странников под дождем было немилосердно. Ладно, заходите в дом, но я вас предупреждаю», тут же добавила Рахиль, «Через пару минут здесь будет мой брат». «Мы вас не тронем, мэм», – коротко ответил темнокожий. «Только помогите капитану». По-прежнему, не сводя с Рахили глаз, пёс приблизился к двери, но потом неожиданно повернулся, в три прыжка пересел двор и сел у дороги, провожая взглядом исчезающую фигурку Фанни. Рахиль никогда не решилась бы оставить бедное животное под дождем, да еще на студенном ветру. Но если уж пес сам выбрал себе такую долю, ну что ж, так тому и быть. Женщина отступила и, чем на кожей, не заставив себя долго ждать, стащил с головы промокший вязаный картуз и вошел в дом. А затем, поддерживая, а лучше сказать, таща на себе своего путника, последовал за Рахилью в одну из гостевых спален. Во время общиной постройки дома Ильи настоял на необходимости, по крайней мере, трех спален – «Для Бопли, это дети, которых мы с тобой родим в свое время, нужно много спален», — говорил он. Однако детик безумной жалости Рахили Господь им не дал. «Вы не сказали, как вас зовут?» — бросила через плечо, обращаясь к темнокожему Рахиль. «А вы его называете капитаном. Почему капитаном?» «Аса, мэм, меня зовут Аса. Что касается раненого, то он капитан речного судна». Что за странный выговор у этого человека? Рахиле никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь в их округе так говорил, будто он из-за океана. Подойдя к постели и откинув в край покрывала, Рахиль хотела помочь темнокожим уложить раненого, но тот отверг предложенную помощь и сам сделал все, что нужно было. При этом он проявил предельную осторожность, даже нежность, будто обращался с ребенком. хотя раненый вблизи казался довольно крупным мужчиной. «Не угодно ли вам мэм снять покрывало? Кровь же! Оно испачкается!» Рахиль сама успела подумать об этом, но раненый был в состоянии прострации, его следовало согреть, причем немедленно. «Не надо, это пустяки», — ответила темнокожему хозяйка дома. Капитан совсем замерз. Пока Аса осторожно укладывал в постель своего капитана, Рахиль успела рассмотреть раненого. Лицо его было серым, губы синими. Вокруг глаз расплылись такие синяки, будто его долго не милосердно били. Правая нога капитана, неестественно искривленная, просто пугала. «А еще это кровь!» — вздрогнула Рахиль. И действительно, сквозь штанину поблескивая сочилась кровь. «Он что, умирает?» — шепотом спросила она. на коже выпрямился, обернулся к раили и, глядя в сторону, произнес: « Малю Бога, чтобы этого не случилось, мэм. Чувства, вызванные предосторожностью, уступили место тревоги, когда Рахиль убедилась в том, какой тонкой казалосьлась соединящу раненого с жизнью нить. Надо послать за доктором Себастьяном. Брас ходит за доктором, как только появится здесь. На лице мелькнуло выражение благодарности. «Спасибо, мэм, вы очень любезны». Склонившись над раненым, Рахиль дотронулась рукой до его лба и едва ее не отдернула. Таким горячим он ей показался. На миг веки несчастного приоткрылись, и Рахиль успела заглянуть ему в глаза. «А чей такой чудесной синевы она еще никогда не видела?» «Да, он пылает от жара», — понизю голос заметила Рахиль. «Отчего у него жар?» Темнокожий некоторое время медлил, затем оклянулся на раненого и произнес. «В капитана Гента стреляли, мэм!» Глава 2. Первая помощь. «Был странником, и вы приняли меня!» Матфея, 25-35. «Стреляли?» – удивилась Рахиль словам Темнокожего. «Из ружья?» При этих словах на лице аса мелькнуло удивление. Он устремил на Рахиль пристальный взгляд – как бы давая ей понять, что глупее вопроса не придумать. В представлении Рахили образ лежащего в постели в ее доме и истекающего кровью странника в тот же миг переменился. Из раненого человека, который нуждается в помощи. Он превратился в подозрительного, более того, опасного незнакомца. Зачем кому-то понадобилось с него стрелять? Уж не бандит ли он сам? Вдруг он опасный преступник? Что же она наделала? Как она могла быть такой наивной? Как посмела впустить в дом двух незнакомцев? Ничего о них не знаю, кто они, откуда. В то же мгновение Рахиль почувствовала тошнотворный страх, но не могла оторвать взгляд от правой, пропитанной кровью штаниной капитана. Оказывается, ногу ему разворотила пуля. Он сходит в могилу, поскольку кому-то вздумалось взять его на мушку и выстрелить в него. Словно удар кулаком под дых, ее вдруг сразила мысль о том, что капитан наверняка умрет, если она не попробует предотвратить его смерть. Но как именно следует поступить в этой ситуации? Незнакомец зашевелился и застонал. Но не его муки, а вид рыдающего в платок темнокожего, платок же, мягко выражаясь был не первой свежести, потряс Рахиль и побудил ее к действию: Погодите-ка, погодите! сказала она Аи, мне нужно кое-что взять Поспешив на кухню, она выхватила из буфета стопку свежевыстиранных полотенец и немного ваты. Не забыла она и ножницы, о они ей понадобятся чтобы разрезать его брюки. Рахиль подумала, что надо обезаразить рану спирту в доме она не держала. Ничего кроме кипяченой воды у нее под руками не было. Когда Рахиль вернулась в спальню, то увидела как темнокожжеий, склонившись над капитаном, пытается разрезать на нем окровавленную штанину. Завидев рахиль, он отступил от постели на пару шагов и стала обтирать лезвие ножниц с платком. Острый металлический запах крови и горький привкус во рту до того шеломила рахиль, что она страша с непроизвольной рвоты прикрыла рукой рот. Сжав кулаки, чтобы унять противную дрожь, исправившись с минутным отвращением, она приступила к осмотру ужасного вида рваной раны, зиявший пониже коленной чашечки на правой голени капитана. Рахиль пыталась успокоить себя соображением что это человек чей-то сын и муж а если бы на его месте лежал или то какая-то женщина тоже бы ему помогла по крайней мере ей хотелось в это верить но или ее никто не помог или помощь пришла слишком поздно, который раз признала рахид Раеный застонал и она метнулаа на него быстрый взгляд Свет его лица стал пепельным. Незнакомца затрясло так, что кровать под ним стала ходить ходуном. Глаз он по-прежнему не открывал, и Рахиль уже не сомневалась в том, что он в полном беспамятстве. Темнокожий встал на колени по другую сторону кровати и пытался удерживать капитана на месте, пока Рахиль накладывала жгут из полотенца выше раны. Покончив с этим, она прикрыла раненую поверхность куском чистого полотна, и, тщательно соизмеряя давление с состоянием раны, наложила давящую повязку. «Пуля еще в ране?» – спросила она. Аса кивнул. «Вот и все, что я могу сделать до прихода доктора Себастиана. Он удалит пулю и наложит шов». При мысли о том, что она сделала все, что могла, Рахиль испытала облегчение. Облегчение, однако, было пополам со стыдом. Дело в том, что больше ей делать ничего не хотелось, Ей не хотелось прикасаться к окровавленному незнакомцу, который в столь поздний час в раз нарушил спокойное течение ее жизни. Этот незнакомец не просто ее пугал, но и вызывал у нее омерзельни, великан, от которого за версту несло немощью и тлением. Рахиль ненавидела тот страх, который охватил ее существо, но еще она больше ненавидела новое для нее чувство – отвращение к ближнему. особенно к тому, кто находится в столь незавидном положении. «Спасибо вам, мэм, за помощь! Большое спасибо!» – негромко сказал темнокожий. Его голос отвлек Рахиль от сумбурных мыслей. «Откуда вы?» – подняв на него глаза, спросила Рахиль. «Что с вами стряслось в эту ночь?» Как фон ее тревоги, крышу сотряс мощный порыв ветра. Аса едва заметно приподнял голову. «Сначала мы на пароходе поднимались по реке», оставили позади много миль потом оказались за бортом плыли вверх по реке и наконец оказались здесь здесь что значит здесь оказались здесь чтобы найти прикрыв веки темнокожже замолчал Рахиль все это время не спускало с него с глаз Что случилось с этим человеком спросила она кивком указав на раненого кто в него стрелял а захотел было что-то сказать, но промолчал. «Это случилось в Виргинии», — наконец медленно заговорил он. «Мы сошли на берег за провиантом. Когда мы вернулись на пароход, нас там уже ждали. Пароход подожгли, в капитана стреляли. Но почему?» Темнокожий впервые встретился с ее пристальным взглядом. При виде закипающего в его глазах бездонного, как пропасть гнева, у Рахили перехватило дыхание. «Стреляли в меня, а капитан...» «Капитан меня с собой заслонил». иль уставилась на аслу пытаясь вникнуть в смысл услышанного всякий ли может в минуту смертельной опасности заслонить собой ближнего к тому же темнокожего Рахиль отогнала пришедшие ей в голову дурные мысли хотя всем известно что белый не терпят тех кто другого цвета кожи куда там разве белый умрет за человека другой рас и чего же удивляться что слова аса застигли ее врасплох вы его раб в выдохнула Рахиль. Аса посмотрел ей прямо в глаза. «Нет, мэм, я свободный. Капитан оформил мне вольную. Он подарил мне свободу и устроил грузчикам на свой пароход». «А кто стрелял в вашего, как вы говорите, капитана?» «Капитан Агента, мэм. Его зовут Иеремия Гент». Темнокожий запнулся, как бы сомневаясь, надо ли ему продолжать говорить. Наконец, выдержав паузу, он добавил «поставка». «Пусть капитан Гэнд сам объяснит вам все остальное, когда очнется». Раненый застонал. Рахиль глянула на капитана, потом на Асу, и, кротко кивнув, принесла миску с водой и начала готовить холодный компресс. Положив его на лоб раненому, Рахиль снова обратилась к Асе. «Итак», — молвила она, — «как долго вы на свободе?» «По-моему, мэм, уже года три», — Рахиль задумалась над его словами. Если вы свободный человек причем уже довольно долгое время то зачем кому-то понадобилось вас убивать ведь с ваших слов стреляли то в вас Раеный заворотился в постели и вскрикнул Рахиль вздрогнула но взяла его за руку и стала ее поглаживать в этот миг распахнулась входная дверь и через пару секунд в коридоре перед спальней появился иддеон за спиной у него стояли мама Раили и фанни Гида он медленно перевел взгляд с Раили на асу и затем посмотрел в сторону раненого странника. Что здесь происходит? — спросил он Рахиль. Как всегда его голос был обманчиво бесстрастным. Слова слетали с губ легко и свободно. Улыбка, казалось чуть заметно коснулась уголков рта. Но горящим огнем глаза юноши бегали по сторонам, а живой ум вникал в суть того необычного, что открылось его взору. Мама Рахиля, отправив на кухню Фанни, подошла к старшей дочери. «Как дела, доченька?» «Все хорошо, мама. Зря ты пришла по такой погоде». «А ты бы не пришла на мое место?» спросила Беря Рахиль за руку мать. «Но что все это значит?» нахмурилась она, разглядывая незнакомца. «Кто эти люди?» Рахиль улыбнулась. «Ведь ей надо было успокоить маму». Темно-русые волосы с усанной канаги, как всегда, были тщательно заправлены в шляпу. И карие глаза, как всегда, были полны беспокойства за детей. Под долгополым пальто на ней не было ничего, кроме ночной рубашки. Рахиль это знала наверняка, но мама казалась такой собранной и внимательной, будто и не ложилась спать. Быть готовой ко всему, такой девиз вполне подошел бы этой женщине. «Фанни говорит, у тебя в доме раненый. Мы уже послали Рувима Эша за доктором Себастьяном», сказала мама, подойдя к постели, чтобы рассмотреть, еще пребывающего в беспамятстве странника я бы сам сбегала за доктором вставил гидуон гонять рувима по такой погоде не было никакой необходимости тебе надо остаться сестрой деловито распорядилась мама затем склонилась над раненым тыльной стороной руки коснулась его лба и нахмурилась да он горит что с ним стряслось